Глава 3. Школа для мальчиков Сент-Освальд. Понедельник, 1 ноября. Какой кошмар. Просто вселенский кошмар. Я, конечно, видел вечером пламя, но думал, что это ежегодный костёр Гэя Фокса, правда, на несколько дней раньше и чуть подальше от обычного места. Потом я услышал пожарные сирены и сразу понял, что мне нужно туда. Это было так похоже на прошлый раз. Я вспомнил вой сирен в темноте Пэта Слоуна, похожего на обезумевшего кинорежиссера со своим чертовым мегафоном. Когда я вышел из дому, подмораживала. Хорошо, что надел пальто, а шею надежно укутал клетчатым шарфом. Рождественский подарок одного мальчика, сделанный в те времена, когда ученики еще были на такое способны. В воздухе приятно пахло дымом, туманом и порохом. И хотя было поздно, компании играющих в угости или получишь. Спешили по аллее с сумкой сладостей. Один из них, маленькое привидение, бросил по ходу обёртку, кажется, от Сникерса, и я машинально нагнулся, чтобы её подобрать. Эй, ты! Я опустил в ход свой колокольный набашенный голос. Маленькое привидение, мальчонка лет 8-9, остановилась. Ты что-то уронил, сказал я, подавая ему обёртку. «Чего?» — привидение взглянуло на меня, как на сумасшедшего. «Ты что-то уронил», — терпеливо повторил я. «Тут рядом урна». Я указал на мусорный бак в дюжине ярдов. «Пойди и выбрось туда». «Чего?» Позади него заухмылялись, подталкивая друг друга. Кто-то в дешевой пластиковой маске захихикал. «Солнышки», — со вздохом подумал я, — «или юные головорезы с Эбби Роуд». то ещё позволит своим 8-9летним детям шататься по улицам без взрослых. По ларине 12. Вак, пожалуйста, сказал я снова. Я уверен вы достаточно воспитаны, чтобы не бросать мусор где попало. Я улыбнулся. Среди них был волк, три привидения в простынях, грязный вампир, у которого текло из носу и неописуемая личность Вурдалак или злой гном. Или безымянное голливудское создание из секретных материалов?» Малютка-привидение посмотрела на меня потом на обертку. «Молодец!» — начал было я, когда оно двинулось к баку. Но мальчишка обернулся и ухмыльнулся, оскалив зубы старого курильщика. «Отъебись!» — сказал он. И побежал по улице, бросив обертку. Остальные помчались в другую сторону, бросая на бегу бумажки — И я слышал их насмешки и издевки, пока они не скрылись в морозном тумане. Зря я вмешался. Будучи учителем, я всякого насмотрелся даже в Сент-Освальде, где как не как учится элита. Эти солнышки другой породы. У них дома процветает алкоголизм и наркомания, царит нищета и насилие, мат и мусор для них часть нормальной жизни. В этом по сути нет злого умысла. И всё же меня это как-то слишком встревожило. Сегодня я раздал вымогателям угощений три вазы сладостей, и там среди прочего были и Сникерсы. Я подобрал обёртку, бросил её в урну, и мне вдруг стало тоскливо. Я старею. Вот и всё. Мои представления о молодёжи и о человечестве в целом совершенно устарели. И хотя я подозревал, а в душе даже знал, что пожар тот имеет отношение к Сент-Освальду. Я не представлял такого. Дурацкий оптимизм, который всегда был и лучшей, и худшей стороной моей натуры, не позволяет столь мрачно смотреть на мир. Вот почему я искренне удивился, когда пришел в школу, увидел пожарную команду в пламени и понял, что Привратницкая горит. Могло быть хуже. Хорошо, что не библиотека. Там уже случался пожар до меня. В 1854 году сгорело больше тысячи книг, и среди них очень редкие. Скорее всего, кто-то забыл погасить свечу. В школьных анналах нет ничего, что говорит о преступных намерениях. А здесь они есть. В отчёте начальника пожарной команды говорится, что нашли канистры бензина. В свидетельских показаниях сообщалось, что видели мальчика в капюшоне, убегавшего с места происшествия, и хуже всего, нашли брошенный тут же ранец Сконьмона, обгоревший, но вполне узнаваемый. На книгах аккуратные наклейки с его именем и номеров класса. Слоун, конечно, тут же примчался. Он с таким рвением помогал пожарникам, что вначале я решил, будто он один из них. Потом он вынырнул из дыма, с воспалёнными глазами, с взъерошенными волосами, и такой красный, словно его вот-вот хватит удар. от жары и потрясения. «Внутри никого!» выдохнул он. И я только сейчас заметил, что у него под мышкой большие часы, и он несся с ними, как нападающий, готовый забить гол, решил хоть что-нибудь спасти. Затем снова рванулся в дом, и от вида его огромной фигуры на фоне пламени у меня сжалось сердце. Я закричал ему вслед, но голос сорвался, а в следующий миг я увидел, как он уже тащит, из горящего дверного проема дубовый сундук. В общем, просто кошмар. К утру это место огородили. Люто красные развалины все еще дымятся, и в школе пахнет ночью костров. В классе только об этом и говорят. Сначала исчез коньман, а теперь еще и пожар. Конечно, поползли немыслимые слухи, будь то главный решил созвать чрезвычайное собрание персонала, и решить, какие меры следует принять. Всё 30 с самым убедительным видом. А вот его обычная тактика. Достаточно вспомнить дело Джона Страза. Даже Дупсова эпопею упорно отрицалось. Теперь та же участь ждёт крестовый поход Конймана, как окрестил это Ален Джонс, особенно если экзаменер начнёт задавать неуместные вопросы в надежде раздуть новый скандал. Конечно же, на завтра всё разнесётся по городу. Как обычно, некий ученик всё расскажет, и эти новости станут всеобщим достоянием. И сейчас школьник. Последовало возмездие. Поджог на территории школы, вызванный вполне, возможно, издевательствами и преследованиями. Записки не оставлено. Мальчик скрывается. Где? Почему? Я, как и все мы, решил, что именно из-за коньмано утром снова прибыла полиция. Они приехали в 8:30. Пять офицеров, трое в гражданском, один из них женщина. Нашего участкового сержанта Эллиса, старого мастера по связям с общественностью и мужским беседам с глазу на глаз, с ними не оказалось. И это должно было меня как-то насторожить, но я был по горло занят собственными делами. Заняты были все. и по уважительным причинам. Половина кафедры отсутствует. Компьютеры заражены смертельным вирусом, а мальчики — мятежным духом и бесплодными домыслами. Сотрудники на грани срыва, и никто не в состоянии сосредоточиться. Слоуна я не видел с ночи. Марлин сказала, что он надышался дымом, его отвезли в больницу, но он отказался там лежать, и, более того, вернулся в школу оценивать убытки и давать показания полиции. конечно, считается, пусть и неофициально, что виноват я. Об этом сообщила Марлин, взглянув в черновик письма, который Боб Страннинг продиктовал своей секретарше и который теперь дожидалось одобрения Слоуна. Прочесть его я не мог, но вполне представлял и стиль, и содержание. Боб Страннинг стал мастером бесскровных coup de grâce. Удар милосердия также удар по лоча. Накопав десятка полтора подобных писем за время работы в школе. В свете последних событий прискорбно, но неизбежно. Теперь уже нельзя не придать значение предоставить длительный отпуск с сохранением жалования. Наверняка есть записи о моих чудачествах, возрастающей забывчивости и странном инциденте с Андертон-пуллетом, не говоря уже о путанице с аттестацией тишинса, блэйзере пули и бесчисленных мелких огрехов, неизбежных в работе любого учителя. И всё откомментировано, пронумеровано и убрано до подходящего случая, то есть именно такого, как сейчас. Затем последуют рукопожатия, скупые признания заслуг, 33 года самоотверженной службы, краткие сквозь зубы заверения в глубоком уважении, а под текст 1 Вы стали для нас обузой. Короче говоря, Страннинг готовил чашу с цекутой. Нет, я не могу сказать, что сильно удивлён. Но я так много отдал Сент Освальду и думал, что для меня сделают исключение. Не сделали. Машина в сердце Сент Освальда бежаласно, подобно компьютерам Страннинга. И в этом нет злого умысла. Простое уравнение. Я стар. Я Дорого стою. Толку от меня мало. Сношный зубчик устаревшего механизма, который уже ни на что не годится. И если предстоит скандал, то на кого лучше всего взвалить вину? Страннинг знает, что я не стану поднимать шума. Прежде всего, это недостойно. А кроме того, я не хочу добавлять сэнт Освальду лишних скандалов. Щедрой прибавка к моей пенсии, славная речь. Пэ это слово на вообще преподавательской Упоминание о пошатнувшемся здоровье и новой перспективы, которые даёт надвигающаяся отставка. Чаша с цикутой, ловко запрятанная между лавровыми ветвями и остальными причиталами. Да. Пошёл он ко всем чертям. Я почти готов поверить, что он задумал это с самого начала. Втокс в мой кабинет, выбросил моё имя из проспекта, вмешиваться в мои дела. Он придерживает это письмо лишь потому, что Слон пока недоступен. Страннингу нужно перетянуть его на свою сторону, и он своего добьётся, не сомневаюсь. Я люблю Пэта, но у меня нет никаких иллюзий насчёт его преданности. Прежде всего, Сент Освальд, а главный? Главный просто спит и видит. Как бы представить это дело попечительскому совету? И тут уж Пули постарается. Кого действительно волнует моя отставка? И как насчёт моей сотни? Сейчас мне кажется, что до неё целый век. В обед пятиклассник Дивайна принёс мне записку, написанную от руки. Видимо, компьютеры всё ещё висят. РЧ. Немедленно явитесь в кабинет МРД. Хотел бы я знать, замешан ли он во всём этом. Скорее всего. Так что пусть подождёт. а я пока проверю несколько тетрадей, пошучу с мальчиками, выпью чаю. Через десять минут Дивайн влетел в комнату, словно дервиш, и, увидев его лицо, я дал знак учникам выйти и приготовился внимать. У вас могло сложиться впечатление, что мы со старым зеленвиноградом своего рода враги. Ничего подобного. На самом деле я даже получаю удовольствие от наших пререканий, хотя мы не всегда совпадаем во взглядах. на вопросы политики, формы одежды, здоровья и безопасности, чистоты и поведения. Однако за рамки я не выхожу. И если у меня и была мысль подловить этого старого идиота, то она исчезла, стоило увидеть его лицо. Дивайн выглядел больным, не просто бледным. Это его естественный цвет, а зеленым, изможденным, старым. Галстук сполз на бок. Волосы всегда причёсанные, словно растрепал ветер. Даже походка, бодрая, как у робота, изменилась. Он будто подволакивал ногу. Девайны проковылял в класс, как заводная игрушка и рухнул на ближайшую парту. Что случилось? Я спросил без тени иронии. Первая мысль кто-то умер. Жена, сын, близкий коллега. Только страшное несчастье могло выбить из колеи доктора Девайна. Он даже не стал бросить меня за то, что я не явился по его приглашению. Значит, ему действительно нехорошо. Некоторое время он неподвижно сидел за партой, склонив чахлую грудь к торчащим коленям. Я вытащил глосс, прикурил и протянул ему. Дивайн годами не позволял себе этого, но сейчас молча взял сигарету. Я ждал. Я не слишком умею утешать, но знаю, как вести себя с мальчиками, у которых неприятности. А Дивайн казался именно таким, седым мальчиком. у которого крупные неприятности, с искаженным тревогой лицом и прижатыми к груди коленями. Будто он отчаянно пытался защититься. «Полиция!» — выдохнул он. «Ну и что?» «Арестовали Петта Слоуна». Мне не сразу удалось разобраться, что произошло. Во-первых, Дивайн всего не знал. Что-то связанное с компьютерами, полагал он, но подробности неизвестны. упоминался Коннман. Допрашивали мальчиков из классов Слоуна, хотя в чём собственно он обвиняется, не знал никто. Я, впрочем, понимал панику Дивайна. Он всегда из кожи вон лез, чтобы понравиться начальству, и теперь был в ужасе, что причастен к новому неясному скандалу. Очевидно, полицейские долго мучили беднягу вопросами. Его заинтересовал тот факт, что Пэт несколько раз принимал у себя в гостях мистера и миссис Зеленвиноград. И они намеревались обыскать кабинет кафедры в поисках дополнительных улик. Улик в Звёздном Дивайне. Раздавив сигарету. Что они ищут? Если бы я только знал. Через полчаса двое полицейских уехали, прихватив компьютер Слоуна. На вопрос о Марлин, зачем это надо, ответа не последовало. Трое оставшихся повели расследование дальше, главным образом в компьютерном зале, доступ в который теперь закрыт для всех. На восьмом уроке ко мне в класс вошла женщина-полицейский и спросила: "Когда и в последний раз работал на своём компьютере?" Я кратко сообщил, что вообще не пользуюсь компьютером, поскольку не интересуюсь электронными играми, и она удалилась с видом школьного инспектора, собирающегося написать неблагоприятный отзыв. После этого дети стали неуправляемы. Поэтому минут 10 мы играли в виселицу. А мои мысли носились на перегонки, и невидимый палец всё настойчивее долбил в грудь. В конце урока я отправился к мистеру Борруцу, но тот отвечал уклончиво, говорил о вирусах в школьной сети, терминалах, защите паролей и закачках из интернета, в общем, о том, что интересно мне столь же мало. Сколь труды таться-то мистеру Борроцу. В итоге сейчас я знаю о происходящем не больше, чем в обед. И пришлось уйти домой. После часа ожидания Боба Странинга, который так и не вылез из кабинета, в тревоге и недоумении, что же происходит, конца краю не видать. Может, на дворе и ноябрь, но, кажется, будто наступили мартовские иды.